Марк был в отчаянии. «Как лишиться вас в такое время, когда вы нужны более чем когда-либо? Вы даете светским школам целый легион убежденных учителей, проникнутых истинными, просвещенными идеалами добра и правды. Вы сами говорили, что вопрос о школах – это вопрос жизни и смерти. Всюду, во все захолустные уголки, вы посылали пионеров, которые разносили полученные здесь у вас твердые принципы». Они спасали Францию от суеверной лжи, распространяя свет научных истин, освобождая приниженные стадо, облегчая страдания угнетенных и несчастных. Завтра Франция будет такой, какую ее создадут учителя. Неужели вы уйдете, когда ваше дело еще не окончено, когда его почти что приходится начинать сначала? Нет, нет, это невозможно. Деборазер в сущности на нашей стороне. И хотя он и не высказывается открыто, но никогда не решится на такой поступок. Сальван печально улыбнулся. Во-первых, нет незаменимых людей. Я могу исчезнуть. Вместо меня явятся другие, которые продолжат начатое дело. Морезен может занять мое место. Я уверен, что ему не удастся сделать много зла, потому что он не умеет создать что-нибудь свое, а принужден будет следовать по намеченному мною пути. Видите ли, есть такие дела, которые, раз они начаты, должны идти вперед, повинуясь закону человеческой эволюции, независимо от личностей. А затем, вы плохо знаете де Борозера. Мы не идем в счет при его тонких политических расчетах. Он с нами, это правда, и остался бы на нашей стороне, если бы он победил. Но в настоящее время наше поражение для него очень неприятно. У него одно желание ⁇ спасти дело, спасти обязательное светское преподавание, которое он создал в те отдаленные времена, когда наша республика переживала героический период в ожидании наступления торжества разума. А так как настоящая, хотя и кратковременная победа клерикализма угрожает разрушить его излюбленное дело, то он подчинится необходимости отдать нас в жертву, выжидая то время, когда снова сделается хозяином положения. Таков человек, и не в нашей власти его изменить». Он объяснил Марку все, что тяготило его, указал на те влияния, которые руководили делами. Ректор Форб, погруженный в свои отвлеченные занятия и желавший сохранить со всеми мир, решительно потребовал от него исполнить желания депутатов, чтобы не иметь неприятностей со своим министерством. Депутаты, во главе которых стоял Гектор де Сангльбев, Делали одну попытку за другой, чтобы добиться удаления всех более влиятельных симонистов, которые занимали как правительственные места, так и учительские должности. Республиканские депутаты и даже самые радикальные из них, Лемуруа, не выказывали никакого протеста, боясь раздражить своих избирателей и лишиться голосов. Профессора и наставники следовали теперь примеру профессора де Пенелье и ходили к обедне в сопровождении жены и дочерей. В лице и религиозные обряды сделались обязательными, и всякий, кто от них уклонялся, получал дурную отметку и всячески преследовался, пока не оставлял заведение. И здесь сказывалась тяжелая рука отца Крабо, который хотел властвовать всюду, как властвовал в Вальмарийской коллегии. Наглость клерикалов выказалась в том, что они определили в лице несколько профессоров и иезуитов, между тем, как прежде они являлись лишь как духовные руководители. «Вы сами видите», – закончил Сальван, – «что после осуждения Симона они являются хозяевами страны и пользуются для своего успеха всеобщую подлостью и невежеством. Мы должны быть готовы к тому, что нас сметут с лица земли в угоду их креатурам». Ходят уже слухи о том, чтобы отдать лучшую школу в Бумоне, Мадемуазель Рузер. Жофр, учитель в Жонвиле, требует повышения за свои услуги и грозит направить свое влияние против Абата Коньяса, если ему в этом откажут. Его кажется прочат сюда. Дутрекен, бывший республиканец, а теперь перешедший на сторону церкви, выхлопотал две школы для своих сыновей отчаянных националистов и ярых антисемонистов. Таким образом, мы очутимся среди полного торжества реакции. Положение крайне обострится, и кризис неминуем. Я надеюсь на то, что страна не перенесет такой громадной доли яда и выплюнет его обратно. Моя отставка решена, в этом вы можете не сомневаться. А вы, мой друг, полетите вместе со мною. Марк взглянул на него и улыбнулся. Он понял теперь, зачем его вызвал Сальван. Итак, я обречен? Да, на этот раз мне кажется, что беда неминуема, и я решил предупредить вас. Дело еще не сделано, де Боразер пока молчит, выжидает, не высказывая своих намерений. Вы себе представить не можете, как осаждают его со всех сторон, и главным образом добиваются вашей отставки. Здесь большую роль играет этот дурак Санглюбев, который пляшет на веревочке у маркиза де Буаз и она в вне себя от злобы, что он плохо исполняет свою роль. Три раза он прибегал в префектуру и угрожал Деборазеру жалобой в палату депутатов, если он не столкуется с префектом Энбизом о вашей отставке. Мне кажется, что вы бы погибли давно, если бы граф не прибегал к таким диким средствам. Но, видите ли, мой дорогой друг, Деборазер не может дольше сопротивляться, его нельзя даже за это упрекнуть». Вспомните, с какой упорной настойчивостью он вас поддерживал в продолжении стольких лет. Ему удавалось делать незначащие уступки вашим врагам, а вас удержать на месте. Это был верх дипломатического акробатства. Но теперь наступил конец. Я даже не говорил ему о вас, потому что всякое заступничество напрасно. Пусть он поступает как хочет, и я уверен, что он придумывает какой-нибудь хитрый план». Деборазер слишком предан делу обязательного и бесплатного светского образования, чтобы позволить выбить себя из седла. Да он и не привык сдаваться врагам. В светской школе он видит единственное спасение для Франции и не допустит, чтобы ее совершенно уничтожили. Марк перестал улыбаться. Он опустил голову в печальной задумчивости. «Для меня отставка будет ужасным ударом», – прошептал он. В своей школе в Мальбоа я оставлю лучшую часть моей души, которую я всецело отдавал заботам о дорогих школьниках. И сердце, и ум, все принадлежало им. Чем я займусь, чем наполню свою разбитую жизнь? Я не способен ни на какое другое полезное дело. Я отдался своей миссии, и вдруг моя деятельность прерывается в такую минуту, когда Франция больше всего нуждается в убежденных работниках, но Сальван взял его за обе руки, стараясь рассеять его печаль. Он заговорил веселым голосом. «Не падайте духом, не останемся же мы со сложенными руками, черт возьми!» Марк ответил на его рукопожатие и сказал. «Вы правы. Когда немилость обрушивается на такого человека, как вы, то каждому можно идти за ним. Будущее наше». Прошло еще несколько дней. Клерикалы торопились отпраздновать свою победу в Мальбуа. Прежде всего они озаботились вернуть школе братьев ее ореол и способствовать ее процветанию. Они прежде всего воспользовались ударом, нанесенным светской школе, и всюду кричали о необыкновенной ангельской чистоте конгрегационных школ, и благодаря усердным проискам им удалось заманить к себе около десятка новых учеников. Но Капуцина оказались гораздо смелее и нахальнее. Они уверяли всех, что делу помог никто иной, как Антоний Падуанский, благодаря тем деньгам, которые верующие опускали в ящик перед его изображением, прося его о торжестве клерикальной партии и о погибели Симона. Это чудо еще более возвысило значение святого, и денежные пожертвования стекались со всех сторон. Отец Феодосий с важным торжествующим видом поучал верующих. И вот ему внезапно пришла в голову гениальная финансовая комбинация. Он решил выпустить облигации по 5 франков с десятью купонами, по 50 сантимов каждой. Этими купонами можно было оплачивать всевозможные церковные требы, а общую сумму платежа получить в раю. Кроме того, на 20 облигаций выдавалась премия раскрашенная статуэтка святого Антония, а сто облигаций обеспечивали годовую обедню. По всей стране были разосланы всевозможные широковещательные объявления, в которых говорилось, между прочим, что святой оплатит на том свете во сто раз каждую облигацию. В конце стояла следующая фраза. «Эти облигации представляют сверхъестественную выгоду и полное обеспечение». Никакая финансовая катастрофа не может их подорвать. Даже светопреставление не лишило бы собственников права получить деньги вместе с процентами. Успех этой финансовой комбинации был громадный. Миллионы облигаций разошлись в несколько месяцев. Немущие ханджи покупали билеты в складчину и потом разделяли между собою купоны. Все легковерные и страждущие души отдавали свои деньги на эту странную лотерею, главный выигрыш которого была столь желанная надежда на спокойную и радостную жизнь на том свете. Вскоре распространился слух, что монсеньор Бержеро запретил такую недостойную спекуляцию, возмущавшую многих искренних и благоразумных католиков. Но поражение симонистов поставило его в очень невыгодное отношение ко всему духовенству, которое упрекало его в негласной поддержке их врага. Поэтому он не посмел выступить против них с обличением, и ему оставалось лишь молиться Богу и просить его о снисхождении к его слабости. Если он не изгонял торгашей из храма, то ради того, чтобы спасти самый храм, который легко мог быть покинут лишенными веры людьми но кюре Сен-Мартенской церкви, аббат Кандио, был слишком возмущен такой проделкой монахов. Вторичное осуждение Симона было для него мучительным ударом, и он в ужасе следил за тем, как ловко воспользовались клерикалы, такой его вопиющую несправедливостью. С самого дня преступления аббат Кандио был уверен в невинности Симона, и ему было невыносимо видеть, как священники и все верующие христиане со остервенением добивались осуждения несчастного страдальца. Абат Кандью мечтал о создании независимой церкви для Франции, основанной на более широких демократических принципах, и теперь убедился вполне в невозможности осуществить свою мечту. Кроме того, капуцины своими происками отвлекали от его церкви всех верующих, и его приход совершенно обнищал пожертвования, требы, все направлялось к часовни капуцинов, к стопам святого Антония. Сам аббат Кандье вел очень скромную жизнь и не боялся лишений. Но он страдал за своих бедных, которых не мог поддерживать. Выпуск облигаций с расплатой за них в раю окончательно возмутил этого честного человека. Такая чудовищная недостойная ловушка лишала его всякого христианского смирения. Он публично с кафедры выказал свое негодование против такой бесстыдной эксплуатации и, как верный пастырь церкви, оплакивал ее падение. Что станется с великим христианством, обновившим мир, если недостойные слуги ее унизят и опозорят ее, свергнут с той идеальной высоты, на которой она была утверждена веками? Аббат направился к своему другу и начальнику, епископу Бержеро. Сознавая, что этот достойный старец настолько пострадал в борьбе, что уже не способен на серьезные сопротивления и, чувствуя свое собственное бессилие, Аббат Кандью решил подать в отставку, оставить свой приход и церковь, не желая долей служить ее новому культу самого низкого суеверия. Он поселился в небольшом домике на самой окраине города и жил доходами с весьма скудной ренты. Отставка аббата Кандио послужила для капуцинов благоприятным случаем, чтобы с полной торжественностью отпраздновать свою победу и бегство последнего противника. Благодаря удачным проискам, епископ назначил на место Кандио молодого абата, карьериста, креатуру отца Крабо. И вот было решено при его содействии устроить торжественную процессию из церкви капуцинов в Сен-Мартенскую церковь и перенести туда великолепную статую Антония Подуанского, красную с позолотой, и водворить ее там с подобающей церемонией. Такое церковное празднество должно было олицетворить собою окончательную победу, апофеоз лирикального торжества. Конгрегации монахов овладевали таким образом и приходскую церковью, насаждали и там свою власть и свой культ низменного суеверия, готового закабалить глупое и невежественное людское стадо. В чудный теплый сентябрьский день эта процессия действительно была устроена с необыкновенным великолепием. В ней участвовало все окружное духовенство, и народ толпами сбежался из окрестных деревень. Часовник Капуцинов находилась совершенно поблизости Сен-Мартенской церкви, так что процессии негде было развернуться. Поэтому было решено обойти весь город по площади республики и главным улицам городка. За статуей шествовал мэр Филис, окруженный клирикальным большинством членов муниципального совета. За ними дети из школы братьев, которые были собраны, несмотря на каникулы, с зажженными свечами в руках. За ними девочки из Мариинской общины, монахи и монахини из всех монастырей Бумона. Не доставало только епископа Бержеро, но он извинился, сказав, что не может прибыть по нездоровью. Никогда еще Мальбуа не был охвачен такой религиозной горячкой. Люди становились на колени на тротуарах, многие плакали, с тремя молодыми девушками сделались нервные припадки, и они были отнесены в аптеку. Вечерняя служба в Сен-Мартенской церкви поражала своим благолепием. Никто не сомневался в том, что грех Мальбуа был, наконец, искуплен, и что эта торжественная церемония смыла самые воспоминания о негодном еврее Симоне. В тот самый день Сальван посетил Мальбуа, чтобы повидаться с госпожою Бертеро, здоровье которой внушало серьезные опасения. Выйдя на площадь Капуцинов, он встретил Марка, который возвращался от Лиманов и задержался благодаря бесконечной процессии. Марк и Сальван должны были простоять еще довольно продолжительное время, обменявшись молчаливым рукопожатием, пока наконец последний монах не прошел и вся процессия не скрылась из виду. «Я собирался пройти к вам», – сказал Сальван, – «и рад, что встретил вас». «Так значит, моя отставка подписана?» – воскликнул Марк, полагая, что его друг хотел сообщить ему сам об этом. «Нет-нет, мой друг». Добразер еще не изрек своего решения. Он подготовляет что-то, но пока молчит. Будьте, однако, уверены, что наша отставка неминуема. «Нет», — добавил он печально, — «я узнал о болезни госпожи Бертеро и пришел, чтобы предупредить вас. Конец ее близок». «Луиза мне сообщила об этом вчера вечером», — сказал Марк. «Я бы охотно навестил ее, но госпожа Дюпарк...» Запретила мне переступать порог ее дома, а сама госпожа Бертеро боится поднять скандал, вызвав меня к себе. Ах, мой друг, эти ханжи действительно не знают сострадания. Они прошли несколько шагов молча. Да, госпожа Дюпарк, непреклонный сторож. Она и меня не хотела пропустить, а затем проследовала за мной в комнату дочери и внимательно прислушивалась к тому, что мы говорили. Мне кажется, что она, несмотря на свою кажущуюся силу, находится под страхом потерять все со смертью дочери». «Почему вы это думаете?» «Это трудно объяснить, но я предчувствую, что ей грозит полное одиночество. Смерть отнимет у нее дочь, а Женевьева и Луиза могут легко уклониться от ее деспотического гнета». Марк остановился и бросил на него проницательный взгляд. Вы заметили что-нибудь особенное? Да, я не хотел вам говорить об этом, чтобы не возбудить в вас напрасных надежд. Разговор зашел об этой процессии, которая только что проследовала мимо нас. Кажется, что ваша жена решительно отказалась на ней присутствовать. Поэтому и госпожа Дюпарк осталась дома, хотя ей без сомнения хотелось фигурировать в первых рядах благочестивых дам города. Злоба так и кипела в ней и взгляды ее пронизывали меня, как острые шпаги». Марк слушал своего друга со страстным любопытством. Женевьева отказалась участвовать в процессии, она поняла, наконец, всю низость подобного идолопоклонства. К ней вернулся прежний светлый разум. «Я уверен в этом», продолжал Сальван. Ее возмутили главным образом эти облигации, выпущенные в расчете на райское блаженство. Что вы скажете, мой друг, об этой ловкой выдумке клерикалов? По-моему, трудно придумать что-нибудь более наглое и бесстыдное. Оба приятеля медленно направились к железнодорожной станции, так как Сальван собирался уехать с ближайшим поездом, отходившим в бумон. Марк простился с ним и возвратился домой, находясь под радостным впечатлением, зародившейся в его душе надежды на лучшее будущее. В маленьком домике на углу улицы Капуцинов, погруженном в мрачное предчувствие близкой кончины несчастной госпожи Бертеро, Женевьева переживала мучительный кризис, вызванный охватившими ее сомнениями. Они появились впервые под влиянием отчета о деле Симона, когда замешанные в нем духовные лица появились перед нею в их настоящем свете. Мало-помалу к ней вернулась способность критической оценки лиц и событий. Выпуск облигаций, устроенный капуцинами, произвел самое неблагоприятное впечатление на молодую женщину, и она с ужасом подумала, неужели ей придется посвятить всю свою жизнь сообществу с такими людьми. Она долго старалась побороть в себе проблески критической оценки но ее здравый смысл постепенно расшатывал навязываемое ей слепое суеверие. Женевьева недаром прожила столько лет с Марком. Если она рассталась с ним, то это произошло под влиянием несходства мнений о невиновности Симона и благодаря влиянию бабушки, которая сумела пробудить в ее душе воспоминания о юных религиозных порывах. Женевьева стремилась к идеальному религиозному верованию. И раскрытие клирикальных интриг нанесло непоправимый удар этим верованиям. Кроме того, она давно уже осознавала, что религия не может заполнить жизни ее. Испытав настоящую любовь и семейное счастье, ей трудно было отречься от радости и бытия. Все это понемногу подготовляло в ней кризис. И последний толчок в этом направлении ей дала ее мать, следившая с затаенную печалью, за муками молодой женщины. Госпожа Бертеро когда-то сама изведала радости любви, и воспоминания о них были единственной отрадой ее угнетенного существования в мрачном домике госпожи Дюпарк. Ее жизнь была одна непрерывная агония, которая теперь приближалась к неизбежному концу. Она вся была погружена в прошлое, и этим объяснялось ее полное безразличие к тому, что творилось вокруг нее. Только последнее время, при виде страданий дочери, ее нравственной борьбы между любовью к мужу и семье и тиранией духовных лиц, она вышла из мрачного оцепенения и почувствовала смелость на пороге могилы восстать против мрачного деспотизма своей матери. Госпожу Бертеро не страшила мысль о смерти. Ее скорее радовала близость избавления от столь безотрадного существования. Чувствуя, как силы ее оставляли, она проникалась жалостью к Женевьеве, которую должна была оставить во власти неумолимой госпожи Дюпарк. Что станется с несчастной дочерью, когда матери уже не будет? Какие ей предстоят мучения в этом мрачном доме, где заглушалось всякое стремление к жизни и где она сама так ужасно страдала? Ее угнетала мысль, что она исчезнет, не успев ничего сделать, чтобы спасти дочь, И вернуть ей здоровье и счастье. Наконец она решилась заговорить, с трудом подыскивая слова, и стараясь побороть свою слабость и высказать с ясностью то, что накопилось у нее на душе. Случилось это в тихий, дождливый сентябрьский вечер. Наступали сумерки, и комната, в которой лежала госпожа Бертеро, обставленная с монашеской простотою, понемногу наполнялась бледными тенями надвигающейся ночи. Больная полулежала на кушетке, поддерживаемой подушками. Лицо ее, окаймленное белыми прядями волос, совершенно выцвело и потеряло всякое выражение от той пустоты жизни, в которой она вращалась. Женевьева сидела около нее в глубоком кресле и держала в руках чашку с молоком, единственную пищу, которую больная еще могла принимать. В доме царила могильная тишина. Вечерний благовест в соседней часовне Капуцинов только что замер на пустынной площади перед домом. «Милая моя дочь», – медленно проговорила госпожа Бертеро своим ослабевшим голосом, – «мы теперь одни с тобою, и я прошу выслушать меня. Мне надо многое сказать тебе, а времени осталось слишком мало». Женевьева хотела остановить ее, боясь, что такое усилие будет пагубно для больной но она невольно замолкла перед решительным движением больной и только спросила. «Мама, ты хочешь говорить со мною наедине? Отослать Луизу?» Госпожа Бертерос минуту колебалась. Она обратила свой взор на молодую девушку, такую стройную и красивую, с отважным взглядом прекрасных глаз, которые смотрели на нее с таким искренним участием, и пробормотала. «Нет, пусть Луиза останется здесь». Ей семнадцать лет, она должна знать. Дорогая крошка, приди, сядь здесь у моих ног. Когда молодая девушка исполнила ее желание, больная взяла ее за руку и продолжала. Я знаю, что ты благоразумная и мужественная, а если я прежде осуждала тебя, то теперь вполне одобряю твою искренность. Видишь ли, приближаясь к смерти, я верю и преклоняюсь одной доброте, Она замолкла, как бы собираясь с мыслями, и обернулась к открытому окну, в которое виднелось серое монотонное небо. Оно как бы служило отражением всей ее безотрадной, лишенной солнца жизни в этом доме. Затем ее взгляд остановился на дочери с выражением бесконечной нежности и любви. «Дорогая Женевьева, мне ужасно тяжело покинуть тебя в таком печальном положении. Не пытайся отрицать, что ты несчастна» я слышала твои рыдания среди ночной тишины там в твоей комнате наверху когда и я томилась бессонницей я отлично понимаю какую мучительную борьбу ты переживаешь ты страдала здесь несколько лет подряд и у меня не хватило мужества прийти к тебе на помощь невольные слезы брызнули из глаз женевьевы воспоминания о пережитых страданиях в такую трогательную минуту лишили ее всякого самообладания Дорогая мама, не печалься обо мне, у меня одно горе, боязнь лишиться тебя. Нет-нет, дочь моя, мы все должны отойти в вечность, когда настанет час, с радостью или с отчаянием, смотря по тому, как мы прожили свою жизнь. Но пусть те, кто останется на земле, не упорствуют, создавая себе добровольные мучения, а пользуются тем счастьем, которое для них еще доступно. Сложив руки и подняв глаза, она проговорила, как бы в молитвенном экстазе. «О, дочь моя, умоляю тебя, не оставайся ни одного дня больше в этом доме. Спеши, возьми своих детей и возвращайся к мужу». Женевьева не успела ей ответить, как перед нею появилась большая черная тень. Госпожа Дюпарк неслышно вошла в комнату. Постоянно блуждая по дому, старуха тревожилась всякий раз, когда теряла из виду Женевьеву и ее дочь, вечно терзаясь грозным призраком греха. Если они прятались, значит они злоумышляли что-нибудь дурное. Она в особенности не любила, если Женевьева и Луиза оставались с глазу на глаз с госпожой Бертеро, боясь, что они услышат от нее что-нибудь нежелательное, пагубное для их душевного благополучия поэтому она, крадучись, подошла к двери и прислушалась к тому, что здесь говорилось. Некоторые выражения возбудили ее подозрительность, и она осторожно открыла двери, чтобы захватить дочь и внучку на месте преступления. «Что ты сказала, дочь моя?» – спросила старуха своим резким голосом, дрожавшим от сдержанного гнева. Такое неожиданное вмешательство потрясло больную, и она еще более побледнела, между тем, как Женевьева и Луиза вскочили со своих мест в страхе перед тем, что должно было случиться. «Что ты сказала, дочь моя? Ты забыла, что Бог слышит твои слова!» Госпожа Бертеро откинулась на подушке, закрыв глаза, точно собираясь силами. Она надеялась объясниться с Женевьевой, не вступая в спор со старухой, которая внушала ей невольный ужас. Она всю жизнь уклонялась от борьбы с нею, чувствуя, что победа не останется на ее стороне. Но ей оставалось так мало жить, что земной страх потерял над нею свою власть. Она должна была исполнить свой последний долг. И, открыв глаза, решилась повторить свою просьбу в присутствии грозной старухи. «Пусть Бог услышит меня. Я исполняю лишь свой долг, призывая дочь вернуться в дом мужа вместе со своими детьми. Это необходимо для ее здоровья и счастья. Она найдет и то, и другое у домашнего очага, который она так легкомысленно бросила. Госпожа Дюпарк пыталась было ее остановить в самом начале ее речи, но не смогла этого сделать, пораженная торжественностью этой минуты, тронутая невольно последним предсмертным криком жертвы, в душе которой после стольких лет рабской покорности Проснулось, наконец, живое чувство любви и справедливости. Когда голос, умирающий, замолк, наступила минута томительного ожидания. Четыре женских поколения смотрели друг на друга в этой тесной комнатке среди надвигающихся сумерек печального осеннего дня. Все четыре женские фигуры имели между собою общее семейное сходство. Они были высокого роста, стройные, с резко очерченным профилем но черты лица госпожи Дюпарк выражали всю суровость ее характера. Глубокие морщины избороздили ее щеки, и вся ее фигура носила отпечаток ее узкого ханжества и мертвенной нетерпимости. Ей минуло уже 78 лет. Госпоже Бертеро было всего 56 лет. Она была полнее, изящнее, ее бледное печальное лицо носило следы изведанного счастья утрата которого повергла ее в безысходное горе. Рядом с ними стояла Женевьева, дочь и внучка этих двух строгих женщин с темными волосами и глазами. Она унаследовала от отца белокурые волосы, веселый нрав и очаровательную страстную натуру. Несмотря на свои 37 лет, эта женщина все еще была обворожительна. Ее дочери Луизе было почти 18 лет. Ее волосы были темные и отливали золотом, как волосы Марка. У нее был также высокий лоб отца, его светлые и страстные глаза, в которых горела любовь к истине. Постепенная эволюция замечалась и в самом выражении лиц. Старуха Дюпарк всецело была рабой суеверного ханжества, и ум и тело ее были послушными орудиями в руках клирикалов. Ее дочь сохранила внешнюю обрядность – но душа ее томилась и страдала, так как изведала земное блаженство. Внучка, несчастное и измученное существо, металась в борьбе между заветами прошлого, внушенного ей мистическим воспитанием и счастьем истинной любви супруги и матери. Она должна была употребить невероятные усилия, чтобы окончательно высвободиться из тирании прошлого. Наконец, последнюю стояла правнучка, уже освобожденная от властного деспотизма католического духовенства, воспитанная согласно законам природы под яркими лучами солнца, счастливая и мужественная. Госпожа Бертеро продолжала медленным и тихим голосом. «Слушай, Женевьева, не оставайся здесь ни одного дня, как только меня не станет. Моё несчастье началось с той минуты, как я потеряла твоего отца». Он обожал меня, и единственные годы, которые стоит вспоминать, это те, которые я провела с ним. Я часто упрекала себя, что не сумела полнее насладиться ими, так как не знала им цены, и поняла утраченное блаженство только когда очутилась здесь, вдовой, лишенной любви, оторванной от всего света. Ах, какой ледяной холод встретил меня в этом доме! Я дрожала от мрака и могильной сырости, И задыхалась здесь, благодаря своей глупой трусости, не смея даже открыть окно, чтобы подышать свежим воздухом. Госпожа Дюпарк стояла неподвижно посреди комнаты и не решалась прервать и исповедь дочери. Это последнее горестное признание, однако, заставило ее выразить протест. Дочь моя, я не могу запретить тебе говорить, но, по-моему, гораздо лучше позвать отца Феодосия, если ты чувствуешь потребность облегчить себе душу покаянием. «Если ты не решила принадлежать всецело Богу, зачем же ты искала приюта в моем доме? Ты знала, что здесь ты найдешь одного лишь Бога?» «Я исповедовалась и не отойду в вечность, не исполнив своего долга по отношению к Богу», продолжала умирающая. «Потому что я принадлежу ему всецело. Я так страдала, потеряв своего мужа, что никогда не раскаивалась в том, что искала здесь приюта. Куда бы я пошла?» Я была так предана религии, что во мне не могло зародиться желание искать счастье в другом месте. Я жила так, как должна была жить. Но я вижу страдания своей дочери, которая еще свободна, у которой жив муж, любящий ее до обожания. И я не хочу, чтобы она повторила мою горькую судьбу и погребла бы себя заживо в этом мрачном убежище, где я переживала свою медленную агонию. «Ты слышишь меня?» «Ты слышишь меня, моя дочь?» Она протянула свои бледные и схудалые руки с трогательной нежностью, и Женевьева, бросившись перед нею на колени, была до того потрясена этим внезапным проблеском любви на пороге смерти, что не могла удержать рыданий. «Мама, мама!» — бормотала она сквозь слезы. «Не мучь себя ради меня. Ты надрываешь мою душу заботами обо мне, когда мы все здесь желаем одного» облегчить твои страдания и скрасить хоть немного твою жизнь, чтобы заставить тебя позабыть о своем горе». Но госпожа Бертеро была охвачена все возрастающим волнением. Она взяла голову Женевьевы в свои дрожащие руки и заглянула ей глубоко в глаза. «Нет-нет, слушай меня. Для меня не может быть больше радости перед кончиной, как уверенность в том, что ты уйдешь отсюда» и не будешь подобно мне влочить здесь жалкое существование заживо погребенной. Не откажи мне в этом успокоении, не дай мне умереть без решительного обещания. Слушай, я буду повторять свою просьбу до тех пор, пока последние силы не покинут меня. Спасайся от этого дома лжи, вернись к покинутому очагу, к любящему мужу. Верни ему детей, и любите друг друга всем существом своим». В этой любви жизнь, истина и счастье. Прошу тебя, дочь моя, обещай мне, поклянись, что ты повинуешься моему желанию. Когда же Невьева, потрясенная этой сценой, не могла ей ответить, так как рыдание душили ее, больная обратилась к Луизе, которая тоже взволнованная до глубины души, опустилась на колени рядом с матерью по другую сторону кушетки. Помоги мне, моя дорогая внучка! Я знаю твои убеждения. Я видела, как ты все силы употребляешь на то, чтобы вернуть свою мать в дом своего отца. Ты маленькая фея и очень разумная особа, которая много помогала тому, чтобы между нами сохранился хоть призрак мира. Слушай, твоя мать должна обещать мне, не так ли? Скажи ей, чтобы она доставила мне великую радость и согласилась вновь сделаться счастливой». Луиза схватила руки больной и, покрывая их горячими поцелуями, шептала «Бабушка, дорогая бабушка, как ты добра и как я тебя люблю. Мама запомнит твое последнее желание. Она проверит свое сердце и поступит так, как оно ей подскажет». Госпожа Дюпарк все время стояла, как статуя, не проронив ни слова, только глаза ее сверкали гневом на застывшем лице и гнев этот все возрастал по мере того, как она сдерживала себя, чтобы не оскорбить умирающую. Наконец она заворчала глухим голосом. «Да замолчите же вы, наконец! Вы все несчастные еретички, оскорбляющие Бога и обречены на пламя ада. Молчите, я не хочу слышать больше ни единого слова. Разве я здесь не старшая, не хозяйка?» Ты, дочь моя, обезумела от болезни и не знаешь, что говоришь. Ты, внучка, беснуешься потому, что в тебя вселился сатана, и ты до сих пор не могла изгнать его, несмотря на покаяние и молитву. А ты, моя правнучка, тоже готова идти на погибель. Но я надеюсь, еще раз справиться с тобою как следует, когда у меня руки будут развязаны. Молчите, мои дети, обязанные мне своим существованием. Я приказываю и вы сотворите смертный грех, если не послушаетесь меня». Она точно выросла от волнения и, торжественно протянув руки, говорила суровую речь от имени своего Бога, призывая его гнев и кару. Но ее дочь, чувствуя, что подступающая смерть уже освободила ее от земных уз, продолжала, несмотря на запрещение. «Вот уже более двадцати лет, как я повиновалась тебе, мать!» как я замолчала и таила свои страдания. И если бы не настал мой смертный час, я бы еще, быть может, продолжала молчать по слабости и малодушию. Но теперь я хочу говорить. Все, что я выстрадала, все, что осталось невысказанным, мучило бы меня в могиле. И я не хочу умереть с этой ужасной тяжестью на сердце. Что бы ты ни говорила, я буду повторять свою предсмертную просьбу. О, дочь моя! «Умоляю тебя, обещай, обещай мне». Тогда госпожа Дюпарк вне себя от гнева строго сказала внучке. «Женевьева, я твоя бабушка запрещаю тебе говорить». Луиза, видя отчаяние матери, которая рыдала, зарывшись головой его одеяло, переживая самую мучительную борьбу и точно изнемогая от ужасного потрясения, решилась возразить старухе очень вежливо, но решительно. «Бабушка так больна, ее надо пожалеть. Мама тоже очень страдает, и расстраивать ее слишком жестоко. Не лучше ли, чтобы всякий из нас поступал так, как ему велит совесть?» Женевьеву тронула до глубины души мужественная кротость дочери. Она горячо принялась целовать умирающую и успокаивала ее нежной лаской. «Мама, мама, будь спокойна», — говорила она ей. Я не хочу, чтобы из-за меня ты страдала хотя одну лишнюю минуту. Я обещаю сделать все, что подскажет моя любовь к тебе. Да-да, ты права. Вся правда нашей жизни только в том, чтобы любить и быть доброй». Лицо госпожи Бертеро прояснилось от радостного умиления. Она обняла дочь и внучку, и усталая откинулась на спинку кушетки. Наступил вечер, небо прояснилось, и комната слабо освещалась звездами, которые зажглись на потемневшем небосклоне. На площади капуцинов царила все та же мертвая тишина, только откуда-то издалека доносился веселый смех ребенка. И среди этой полной тишины, среди возвышенного, примиряющего настроения, которое осенило больную и склоненных около нее любящих женских фигур, снова раздался суровый резкий голос упрямой старухи. Не способный проникнуться даже умильным трепетом этой трогательной минуты. «Я отрекаюсь от вас, от тебя, моя дочь, от тебя, внучка и правнучка. Подталкивая одна другую, вы теряете рассудок и обрекаете себя на вечную погибель. Господь отречется от вас, как я от вас отрекаюсь». Затем она вышла, громко хлопнув дверью. В полутемной комнате осталась лишь умирающая, окруженная нежной лаской дочери и внучки. Они втроем еще долго плакали тихими слезами, прижавшись друг к дружке, и в их общей скорби заключалось многоутешительной отрады. Два дня спустя госпожа Бертеро скончалась, исполнив все последние обряды согласно требованиям католической церкви. Во время похорон всем бросалась в глаза суровая фигура госпожи Дюпарк, облеченной в глубокий траур. Ее сопровождала одна Луиза. Женевьева испытала за последнее время такое нервное потрясение, что лежала больная, ничего не видя и не слыша, что творилось вокруг нее. Она провела таким образом несколько дней, не поднимая головы с подушек и повернувшись лицом к стене она ни с кем не говорила ни слова, даже с дочерью. Иногда она громко стонала и плакала, и вся содрогалась от сильных душевных мук. Когда бабушка поднималась к ней в комнату и принималась ее отчитывать, доказывая ей необходимость смягчить Божий гнев, Женевьева еще громче рыдала, и, наконец, с ней стали делаться сильные нервные припадки. Тогда Луиза, решив избавить свою мать от таких напрасных страданий, лишь обострявших тот мучительный кризис, который она переживала, заперла на ключ дверь ее комнаты и сидела около нее, как верный страж, не впуская к ней ни единой души. На четвертый день после похорон произошла развязка всего, что переживалось за эти дни. Одной только пилажи удавалось проникнуть в комнату больной, под предлогом помочь молодой девушке в уборке. Ей было теперь уже под 60 лет. Она до того исхудала, что казалась высохшей мумией, но лицо ее с острым носом было по-прежнему сурово и как бы вечно чем-то недовольно. Она давно всем надоела своей нескончаемой воркотней, и даже старухе Дюпарк нередко приходилось выслушивать от нее дерзости. Всякую новую служанку, которую приглашали ей в помощь, она очень скоро спроваживала из дому. Но госпожа Дюпарк не могла с нею расстаться несмотря на ее недостатки, потому что привыкла иметь под рукою эту верную рабу, которая могла помыкать, неограниченно проявляя свои деспотические наклонности. Она сделала из нее своего шпиона, исполнительницу самых низменных проявлений своей воли, и взамен должна была выносить вспышки ее скверного характера, которые еще усиливали атмосферу мрачной злобности, царившей в этом доме.